Густейший снег шел 14 декабря 1918 года и застилал город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в 9 часов вечера. Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только подолную часть верхнего города, семинарию,